Лена тоже подошла к столу, налила себе в бокал вина и, сделав неопределенный жест руками, ну, что надо было примерно понимать так, а будь она как будет, поплелась в гостиную, таращится в абсолютно плоский телевизор. Фитюлька толщиной в пять сантиметров висела на стене и сводила с ума валетого, западавшего на чудеса электроники. Фролл тоже хотел смотреть по столь козырному экрану глупые бабьи сериалы. А ему что угодно сейчас покажи. Хоть выпуск новостей, хоть детский мультик, это все лучше, чем глядеть на протяжении целого года в серый потолок. Захмелев от винца он приобнял, сидя на диванчике, Лену. Та поспешила оттолкнуть его, а Валетов, Принес извинения, снова вспомнив про сучок с петлей. — А хотите я попробую найти вашего Лёву? — Да да что его искать? — отмахнулась она. — Сиди, смотри телевизор, он сам заявится. А вдруг чего не так? — улыбнулся фрол и тут же экран потух. а на маникюренные длинные ногти едва не впились Валетову сквозь синюю футболку под ключицей Ты мне не намекай, козел! — воскликнула она, встала и скомандовала ему немедленно идти в свою комнату и там забыться. — Как хотите! — проворчал фрол и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Ломая себе пальцы и продолжая находиться в еще более нестабильном состоянии, нежели перед ужином, то есть до того самого момента, пока я сама не выпила, Лена воскликнула. — Подожди. Как только фрулу стало ясно, что он может пробовать, он тут же потребовал за свои действия какое-никакое вознаграждение. — И чего ты хочешь? — заинтересовалась Лена. она любила торговлю больше всего на свете денег спокойно ответил фрол все остальное я куплю себе сам лена фыркнула ладно 100 долларов хорошо согласился фрол 100 долларов и пошел в столовую ты куда искать мужа сообщил он подходя к продолжающему сидеть на табуретке и жующему охраннику. — Тебя как зовут? — Здорового звали Васей. — Ну что, а ты-то когда пойдешь? — «Да Я вот сейчас еще часок посижу, и сменщик придет. Простодушно доложил здоровый и тут же стал пялиться в тарелку. — Ну, и где они сидят? Настырно продолжал окучивать мгновенно расколовшегося бугая Валетов. — Пошел вон отсюда, по от душею сломаю. Начал отбрыкиваться Вася. — Жене, скажу, — продолжал утюжить его Фро. — Представляешь, какой скандал будет? — Лева меня убьет, — осознал Василий. — А если сейчас ты меня к нему не проведешь, — то тогда жена его прибьет сама. Да она ему и не жена. Лена услышала последнюю фразу и прибежала на громкие голоса. Кто сказал, что я не жена? На самом деле 23-летняя Леночка была красивой девушкой, но жениться на ней лёва не спешил, так как умел разделять деньги и любовь. Тем не менее, к ее голос он всегда прислушивался. А если Лена начала бы обвинять его в смертных грехах, то проще слугам и охранникам от плохих отношений между хозяином и его фавориткой не было бы. Вася кое-как извинился и загладил инцидент. Потом, когда они снова с Фалетовым остались наедине, фрол выяснил все подробности у сдавшегося здоровячка и потребовал себе белоснежную простыню. Вася знал, где что лежит в доме, и очень быстренько достал ему кусок материи. Поблагодарив его, Валетов вышел на улицу. Сумерки, никакого ветра, и чувствуется в воздухе некое облегчение после дневной жары. Но если выйти на асфальт и идти по нему, то можно ощущать, как разогревшийся за день он дышит жаром тебе в лицо. Прохлада наступит только утром, а потом снова займется новый день и снова зной вступит в свои права. Долго идти не пришлось, всего-навсего к соседнему коттеджу. Здесь... На воротах стоял не менее здоровый детина, чем тот, которого держал у себя Лёва. Увидев перед собой маленького полуголого человечка, завернутого только в нижние своей части в белую тряпочку, здоровый начал моргать. А Валетов продолжал отмахиваться от комаров. — Ты чего? — набросился он на него, как только охранник раскрыл дверь. «Перепили здесь, что ли? Там Лёва меня ждёт!» О том, что его хозяин и Шмидт сейчас сидят около бассейна и тискают там местных тёлок, было известно всего нескольким персонам. Но постойте, как же этот маленький мог из сауны выйти незамеченным?